Владычица постукивала когатками пальцев левой руки по приборной панели. Сегодня ее почему-то раздражало все, хотя обычно она отлично владела собой. У ее благородных предков хладнокровие было врожденным, а годы тренировок, десятки экспедиций, участие в разрушении целых планетарных систем и неприкрытого геноцида также не добавляли эмоций. Скорее уж наоборот, но она ведь была женщиной. «Снимайте нашу базу, мы уходим в Тифлис. В большом городе достигнуть наших целей будет куда проще. О да, Верховная, все будет исполнено по вашей воле, но если... если...» Эти люди держат свое слово... «Быть может, нам нужно этим воспользоваться?» «Возможно. А что они сделали с нашей нишей «Убили. Что ж, это было ожидаемо. Владычица, госпожа, Верховная, как женщина еще с десятком имен, меняющая их по настроению, слегка приподняла тяжелые медные веки. Она никогда не была настолько глупа или высокомерна, чтобы не понимать реальности. Женщины всегда обязаны быть умнее мужчин. Иначе анунаки давно обошли бы Нунгелиана. Кто ее убил? Тот, на кого она напала. Глупый самец не впал в сексуальную расслабленность при виде желаемого объекта. А вдруг оказал сопротивление? то есть Оказывается, существуют специально разработанные физические приемы самцов по правилам безболезненного сбрасывания с себя самки. А потом он пронзил нашу сестру заостренным куском металла. Какое варварство! Госпожа вздохнула. Все должно было быть не так. Самцы с планеты Земля позволяли себе слишком много воли. Это было нелогично и нецелесообразно. Трудно воевать с теми, кто действует не по вашему плану. Как же болит голова! И хотя разница полов диктовала иные условия, но вопреки любым советам, любому рассудочному развитию сюжета Верховная вдруг приняла несколько неожиданное решение. Она потребовала поддать себе карту этого континента. Ну и где тут этот их Тифлис, зайка моя? Утром следующего дня Заур проснулся от того, что тяжелый сверток рухнул ему прямо на грудь. Парень резко вскочил, словно бы не спал вообще. Казаки даже головы не повернули. А мальчишка-пастух, хлюпая кривым носом и прихрамывая, побежал за своими баранами. Развернув посылку, первокурсник сначала ахнул, а потом быстро приступил к делу. — Ося, дивись, внучка, какой у нас красавец! Черкес сам собой нарисовался! Старый казак Дед Ерошка спал с оглядкой, а потому всегда был в курсе всего на свете. Он подпихнул кулаком свою внучку, и та, подскочив, реально присела от удивления. «Ох ты ж! С какого чуда египетского так расщепурила татарина-то нашего!» Господин Кочесоков, ни на секунду не теряя самообладание, просто выпрямился во весь рост. Белая черкеска в талию, кожаный пояс с двадцатью серебряными накладками, тонкий кинжал чеченской работы с характерным окладом ножен. А если его вытащить из ножена, то на клинке читались геометрические рисунки и непонятное русское слово «таха». Хоть по факту это был известнейший оружейник Чечни. Такая же белая высокая папаха, красный, как кровь, шелковый бешмет. Тонкие черные шаровары, сапоги без каблука почти до колен, подтянутые тонкими кожаными шнурками а шашка волчок с рукоятью из белой кости у нашего героя уже была вы же помните правда ай хорош ай красавец хоть сейчас хватаете девки дотащите за химок под венец громко резюмировал дед дедерошка от его голоса встали и остальные Разве что второкурсника Васю пришлось будить пинками, когда все уже налюбовались. Исмаил Бей по просьбе старого кунака в одну ночь раздобыл самые лучшие одежды. Тем более, что Заура он не единожды видел лично и представлял, что и как у парня по размерам. Да и не исполнить столь простенькую просьбу было бы совершенно не в кавказских обычаях. Это сейчас вы придете в гости к лаку, чеченцу или грузину, но фиг они вам будут отдавать все, на что упал ваш жадный взгляд. А в те далекие времена, фактически три столетия назад, люди не были настолько привязаны к вещам, поскольку прекрасно осознавали одну из главных истин бытия. «Саванья карманов нет, в гроб запасы не кладут», «Мертвому, кроме земли, ничего не нужно. Бери в подарок, дорогой!» А ведь только представь себе тот же студент Кочесоков, сколько сейчас на антикварных торгах стоит настоящий кинжал Таха, он бы за него удушился, наверное. Уютную однокомнатную квартирку в районе Выхина можно запросто снять на полгода. Плюс пояс в черненом серебре и шестнадцать серебряных газырей. По восемь с каждой половины груди. Ну, братцы, здесь уже даже без учета работы просто посчитайте стоимость того же серебра на вес. Простите, это я что-то заболтался о наболевшем. Сам такой кинжал хотел, да не судьба. Ну чё, огнище, конечно. Чуть не скрипя зубами от зависти, честно признал Барлога. «Хотя деньщик не должен выглядеть богаче своего офицера, но да ладно. Я тебя знаю, и сгвоздаешься при первом же случае, так что старую одежду не выбрасывай, держи на сменку». Кстати, казаки в этом вопросе стали на сторону Василия, Белая черкесская и папаха отлично выглядели бы где-нибудь на свадьбе в Тифлисе или на балу в Санкт-Петербурге. Но театр боевых действий предполагал более приземленную одежду. И во всем этом, как вы поняли, имелся совершенно практический смысл. Просто потому, что в начале войны вольные джигиты периодически отстреливали через день одного другого офицера, Именно из-за яркой заметности белого мундира или белой фуражки. Зеленый цвет входил в моду наравне с темно-синим, коричневым или черным. Хотя надо отдать должное и коренным жителям Кавказа. Красиво одеваться любили все. Исключение составляли разбойники-адыги, чаще всего ходившие в черном или грязно-коричневом тряпье. Как, впрочем, и наши казаки-пластуны потому что в разведке или ночной атаке, в лесу, болоте или камышах, любой яркий цвет подставлял своего хозяина под вражескую пулю. Времена были опасные, это да, но люди все равно жили. После быстрого завтрака, состоявшего из куска хлеба с солью и родниковой воды, наши будущие конвойцы отправились за получением задания генералу. Тот вновь принял их ласково, выказал удовлетворение от новых нарядов московских студентов, заручился кивком деда Ерошки и сам надвинул большую черную папаху на голову девушки ниже бровей. «Стоять!» — без угрозы в голосе приказал он. И девушка послушно встала столбиком, хотя в глазах ее полыхало карие пламя с опасными искорками. «Вот так и так!» ермалов макнул указательный палец в чернильницу и дважды аккуратно мазнул Татьяне по верхней губе. Отошел, присмотрелся, сощурившись, как художник перед холстом. Достал белый носовой платок и, не щадя ткани, размазал чернила. «А так вот, естественнее. Вроде как есть пушок черный, но сами усы не пробились еще. Как вам?» Вася с Зауром, естественно, похвалили. Старый казак снисходительно пожал плечами. Горящий взгляд молодой станичницы обещал попеременно убить всех в самое неподходящее время, кроваво и жестоко. Потому что хоть месть подают холодный, но долго она вас ждать не заставит. «Уж прости, красавица меня, старого дурака!» Алексей Петрович поотечески обнял ее за плечи. «В конвойцах служба может и поопаснее быть, чем на линии. Разные люди туда приходят, все храбрецы да герои, но не все медные трубы минуют с достоинством. Нельзя, чтобы тебя разгадали. инфузия будет такая, что поди и с меня, а палеты снять могут». «Не знаю насчет и палет...» Но многие историки действительно признавали, что по правилам конвойцев, даже самым наилучшим, проверенным казакам разных войск России доверялось служить лишь четыре года. Потом на коня и галопом вон из культурной столицы. А то ишь, балы, красавицы, лакеи, коньки, добулки да французские, магазины модные, костюмы английские, оперы итальянские, при такой-то жизни и разняжется недолго. Так что марш домой, в станицу Новочеркасскую, Фарпастинскую, Грозную, и служи Отечеству там, где родился. А ежели женился в Санкт-Петербурге, так и супругу свою со всем ее положением вези на Вольный Дон, на Шумный Терек, на Волгу или Кубань» ибо на твое место в его величество императорском конвое всегда другой добрый козарлюга сыщтся не переживай татьяна взглядом попросила зеркало но поскольку ничего подобного у генерала в палатке не было ей пришлось смотреть на свое отражение в серебряном подносе что ж принимая неотвратимое как превратности военной службы она лишь послюня пальчик еще раз подправила нарисованные усы и забекренила по паху, натянув ее на уши. «Кстати, да, так гораздо лучше», — осторожно признал Вася, не рискуя переборщить с комплиментами. «Еще бы слегка румянец на щечках приглушить, а?» «Я тебя сама приглушу, офицерик!» Одними губами просимофорила девушка и тепло улыбнулась генералу Ермолову. «На вроде как готово ваше сиятельство. Дозвольте идти службу исправлять». Алексей Петрович хмыкнул про себя, полез куда-то в сундук, порылся там и достал четыре новеньких георгиевских креста. «Заслужили? Берите, братцы. Все, что могу, чем богат. Что в моих силах и власти?» «Может, кто не в курсе?» но наши студенты-историки отлично представляли себе значимость этой награды. Скромный солдатский серебряный или чаще посеребренный Георгий вручался исключительно за личную храбрость в бою. Получить его за штабную работу или прыгая адъютантом вокруг командира было практически невозможно. Хотя всякие случаи, конечно, были. Вспомним того же Дениса Давыдова а он врать не станет. Пусть фортуна для досады в умножение всех бед даст мне чин за вахтпарады и Георгия за совет. Хотя, скорее всего, тут речь об офицерском Георгиевском кресте. Как уже говорилось выше, получить такой самый простой солдатский было куда труднее. Вручали по старшинству, то есть первым награду принял дед Ерошка потом его внучка, за ними Барлога и Кочесоков. Вообще-то, позднее был разработан специальный крест для инноверцев, где убрали святого Георгия на коне. типа христианский святое может оскорблять символ веры у мусульман, поэтому просто ставили царский герб двуглавого орла. И что же? Мусульмане действительно обиделись. Они говорили, что хотят носить крест с джигитом, а не с птичкой. Толерантная идея провалилась. Не то время, господас. После того, как все гордо выпятили грудь, Ермолов достал из того же ящика два крохотных, меньше ладони, так называемых каретных пистолета. «Возьми, дочка, не обижай отказом». С них и на десять шагов прицельно не пальнешь. Но ежели прижмут к стенке, так и с одного шага любому злодею мозги вышибешь. Девушка выразительно посмотрела на двух парней и, показав им язык, благодарно обняла легендарного генерала за шею. Ретивый адъютант, не вовремя впершийся с самоваром, понимающе посвистел в потолок и удалился». Постановки служебной задачи вернулись минут через пять. Почему была важна задача обезвреживания линии? Потому что рядом, буквально в десяти верстах, проходила достаточно широкая дорога на Тифлис. Надо ли кому объяснять, что это старое название современного Тбилиси? Столицы Грузии, той самой, которая ранее скартвела, а сейчас Джорджия. Надеюсь, нет. Продолжим. Разумеется, сам государь-император сейчас нанести визит в Грузию не собирался. У него хватало других проблем и дел. Цари они, вообще-то, в целом весьма загруженные по времени люди. Практически никакой личной жизни. А если и отпуск, то в лучшем случае на денек. Поудить рыбу в прудах Петергофа, и пусть Европа подождет. Так кто поехал вместо царя? Его двоюродный брат, по тем временам еще совсем мальчик Михаил Николаевич. Стройный подросток 10-11 лет, не слишком умный, но дерзкий, храбрый и отличающийся совершенно не подобающий своему статусу простотой и открытостью. Юный князь обожал лошадей, любил пострелять на охоте, покрасоваться на балу, а чисто государственные вопросы волновали его меньше всего на свете. Отправляя такого отчаянного мальчишку на Кавказ, царский дом, разумеется, рисковал, но, учитывая традиции гор, это опасное решение вдруг оказалось единственно правильным. Конвойцы из Осетин и Грузин наперебой буквально вились перед маленьким князем демонстрируя ему лихую езду верхом, рубку седла, приемы джигитовки, стрельбу на скаку, прыжки через препятствия и все, что могло пленить мальчишескую душу. Кавказцы и сами не заметили, как стали оберегать его от любой, даже самой случайной опасности, ибо он стал для них сыном полка в новенькой черкеске и высокой папахе-набекрень. Они бы без сомнения отдали за него жизнь, и любой, кто хотя бы без должного почтения покосится на их князя, рисковал быть зарубленным на месте. Вот в такой веселый коллектив и предстояло влиться нашим героям. «Отказать вам не посмеют. Вот письмо моей рекомендации». Генерал Ермолов передал Барлоге запечатанный конверт. «Христом Богом прошу, довезите мальчишку до Тифлиса. Там его встретят, там уже все знают. Твари эти, как сами видели, любой облик принять могут». Вдруг, как уже при самом Михаиле Николаевиче вблизи сообразовались. «Мы-то лишь поняли, что боятся они серебра, а по-другому их поди вычисли». Трое из четверых вытянулись во фрунт. А потом одинокий голос студента Кочесокова спросил, «Если мы справимся, нас вернут домой?» «Про то не ведаю», — так же откровенно, без обмана, развернулся к нему Алексей Петрович. «От себя лишь слово даю, что более вас о службе просить не посмею». Все на минуту склонили головы. Если чему и можно было верить в то смутное время на Кавказе, то это лишь слово Ермолова. Значит, по коням и в путь. Корабль бесшумно поднялся, двигаясь по указанным координатам в новую, непривычную местность. То есть на территории вблизи большого города, в места, где люди могли обнаружить гостей из космоса в любую минуту. Но почему? Допустим, те же ануннаки предпочитали тайные и неприступные базы, защищенные местными мифами, суевериями и магией. Это казалось разумным, естественным и логичным. К тому же так рекомендовали все учебники по освоению галактик. Но женщины никогда не верили в такие сложные вещи. Какой смысл в раскручивании стареньких местных мифов, сложной техники, копирующей самые глупые человеческие предрассудки, когда можно действовать гораздо проще, но тоньше? Да, все боятся сверхъестественного. Однако, встретив два или три раза черного абрека на трехногом коне, Любой горец хоть и призовет Аллаха в помощь, но тем не менее уже не уступит дорогу врагу. От летающего джина можно было просто спрятаться в кустах или пещере. То есть к любой опасности можно привыкнуть или претерпеться. А вот если страх неизбывный, подсознательный, настоянный на катастрофическом непонимании реальности? Сын доверяет отцу, ребенок матери, брат брату, муж жене, сосед соседу, своему тейпу, клану, народу. И это нормально, без этого не выжить. Так нужно просто стереть это доверие между людьми. Мы оставили своих сестер на пути русской армии. Да, о владычица. Эти четверо безумцев ищут нас. «Нет, о владычица!» «Почему они вообще до сих пор живы?» Уже скорее самой себе задала вопрос госпожа. «Если кто-то сумел победить твоего врага, то в чем-то он твой союзник и друг. Однако подобному союзнику нельзя оставлять жизнь. Вдруг он сделает неправильный вывод и в следующий раз обернет оружие против тебя же». Заур покосился на Василия. Тот, казалось, полностью был доволен всем, наслаждался моментом, гладил пальцами новенький георгиевский крестик, но, опомнившись, сурово кивнул. Да, если что, так и он ни разу не против возвращения в современную Москву двадцать первого века. «Добро! Еще коней вам дам, чтоб служили вы внешне других не хуже» благодарствуем мягко улыбнулся старый казак а то ко мне нового коня уже подарили кабардинских кровей гордый как зараза но уже собачонкой за мной бегает я от своего вороного ни за что не откажусь поддержал пылки владикавказец кто будет смеяться как над желтой лошадью дартаньяна получит в глаз а я бы не против кивнула князю Татьяна. «Но сперва глянуть-то можно?» Фактически девушка озвучила заодно и Васина мысли. Он прекрасно помнил своего буланного скакуна, но если предлагают что-то поинтереснее, то кто же не пересядет с лады на бицубиси? Так вот они все вышли из палатки. Прошли с десяток шагов в сторону до коновизи, где, высокомерно задрав головы, Стояли четыре ахалтикинца, высоченные кони-олени, нереально мерцающая шкура, рассвечивающие голубые вены, тонкие ноги, изящные черты лица. Назвать го мордой язык не поворачивался. Шелковая грива, жгучие черные глаза, в которых так и светился ум превосходящие в определенных параметрах даже наш, человеческий. Аргамаки царской породы, ахалтикинцы, поправил начитанный Барлога. Сейчас эти кони признаны национальным достоянием Туркмении. Они у них даже на гербе есть. И, кстати, справедливо. А хотите исторический анекдот? — Нет, — сказал Заур, но остальные хотели. Было дело реально, одного из таких коней подарили старенькой королеве Виктории, которая, кстати сказать, фанатка верховой езды. Так вот, она распорядилась смыть ярко сияющий перламутр со шкуры животного. Конюхи мучились всякими шампунями дня три, пока до них дошло, что это уникальный, но естественный цвет ахалтикинца. Шиза, да? Все, кроме первокурсника, восхитились посмеялись и признали королеву Великобритании дурой. Хотя никто не понял, какую и зачем. И это они еще не знали, что в наши дни появится термин «Мелкобритания». Если кто не понял, то лично я почему-то считаю, что свободная Шотландия наконец покинет таки Соединенное Королевство. Подождем. «Мать твою, кобылицу злобную, да за заднюю ногу раскрутить, да в монастырь на покаяние!» Только и успел придушенно пискнуть Вася из Калуги, когда добрейшей внешности охалтикинец одним резким поворотом головы едва не откусил ему нос. «Дедушка Ерошка, а где мой конь?» «Да вот там же, где у казачков, рядом с Зауркиным вороным тебя дожидается». Барлога поправил офицерскую фуражку и опрометью бросился в Казачистан. Господин Кочесоков сначала кричал, чтобы Вася захватил и его коня, но, вспомнив ревнивый характер Воронова, не задумываясь, припустил следом. Меж тем красавица-казачка подошла к предложенному ей опасному гордому жеребцу. Это был высоченный зверь с невероятно красивыми глазами, длиннющими ресницами, а шкура его переливалась золотыми пятнами на коричнево-оранжевом фоне. Кто не верит, что такое бывает? Сеть носом, ищите да обрящите. Красивый мальчик, добрый мальчик. Она аккуратно протянула ладонь в его сторону, развернув кисть руки так, чтобы животное могло поймать запах руки человека. Клацнули крепкие зубы. Татьяна привычно успела одернуть руку. И чтобы в тот момент не думал о халтикинец, но он тут же словил ответный удар кулаком в челюсть. И прежде чем успел опомниться, стальные пальцы сжали его уши. «В общем-то, Кобелина Бакусачи, еще раз мне зубки покажешь, и я их своими руками от по одному вырву. Ты мой конь, а я твоя хозяйка. Горячая, но справедливая. Покуда ты мне верой и правдой служишь, так и я тебя ни одному шайтану туркменскому в обиду не дам. Все понял ли?» Стоявший рядом конюх из рязанских мужиков, видимо, не понял, поскольку взмахнул кнутом, желая приструнить жеребца. Татьяна поймала хвост кнута на лету, намотав себе на руку, а взлетевшая задняя копыта халтикинца довершила остальное, отправив незадачливого конюха в долгий перелет до соседнего стога сена. Вот, стало быть, и подружились. Девушка бесстрашно обняла коня, целуя его высокий гордый лоб. «Как вы поняли, все это время старый казак дед Ерошка даже бровью не шевельнул. Он и без того знал, когда и зачем подавать голос. А уж внучке своей, им же воспитанной, доверял безоговорочно. Она подошла, ведя громадного аргамака просто за гриву, без удил и оголовья. Послушный конь шел за ней, как же жеребенок за строгой мамой». А минут пять-десять спустя оба наших главных героя заявились верхами на оседланных скакунах, вполне себе довольные собой и ими. Если кто считает лошадей примитивным разумом, идите и убейтесь лбом о стену, мир станет чище. Кони, быть может, в разы круче понимают человека, чем любая собака или кошка. Про крыс молчу. «Крысозаводчики, фу!» «И нет!» «Я ничего не имею против тех девочек и мальчиков, что покупают в зоомагазине маленькую крыску, как домашнего питомца. В этом нет ни на грош никаких проблем. Как ни верти, крыса — это развлечение, живая игрушка. А вот лошадь... Лошадь — это космос!» «В общем...» После обеда, когда солнце только-только перевалило зенит, четверо всадников покинули лагерь генерала Ермолова. Их путь лежал вдоль линии, потом верст на десять назад и в сторону, а может и больше, где по расписанию движения они должны были пересечься с царским конвоем и полноценно вступить в охрану юного князя. Так-то вроде ничего сложного, Но в узких горных ущельях, на поворотах троп, под водопадами, никто и никогда не был застрахован от засады, когда из-за поворота дороги или кустов вылетали вольные обреки, не подчинявшиеся ни России, ни Турции, ни Англии, ни местным религиозным лидерам, и нападали на все, что шевелится. И очень долгое время их никто не мог остановить, именно потому, что они никому и не подчинялись. А что, должны были? То есть непременно обязаны? С какого, как говорится, северного мха? Люди, чья собственная жизнь ежедневно висит на волоске, не приучены ценить чужую. Разбойник дорожит разве что своим конем. А самую богатую добычу способен спустить в непритязательном грузинском кабаке в течение одного дня. Вот на эту непростую и более того, по совести говоря, чрезвычайно опасную дорожку и ступили наши бывшие линейцы. Хотя их ведь по большому счету никто и не спрашивал. Приказ есть приказ. Вопросы по исполнению задаются до, а не во время. Не по ходу и уж тем более не задним числом. Разве что один за Заурбек Кочесоков время от времени стенал в облака. А что мы вообще тут делаем? Ответов на этот довольно простой вопрос ни у кого не было, ни у его спутников, ни у тех же прекрасных, но, по совести говоря, совершенно равнодушных небес. Ехали, разумеется, в старой, но почищенной одежде. Все новенькое и красивое было аккуратно убрано в сидельные мешки. Дед Ерошка сразу предупредил, что конвой царский во всей красе по горам скакать не станет. Парадная одежда потому и называется парадной. А им сейчас подручней что попроще. Так чтобы и в мир, и в пир, и Божий храм. Меж тем старая узкая дорога вела их прямиком к мертвому аулу. И не заглянуть туда ребята просто не могли. Уж слишком много памятных событий было связано с этим местом. Да и днем там фактически безопасно. «А не отдохнуть ли нам, хлопчики? Что-то я притомилась, да и живот тянет. Может, съела чего, а может и... Мы оба за!» Современные парни прекрасно понимали все причины женского нездоровья, которые практически игнорировались мужчинами прошлых веков. От чего бы и нет. Делая вид, что прошлая рана ни капельки его не беспокоит, согласился дед Ерошка. Посижу так от на солнышке, кости погрею. То есть своя причина была у каждого. Хотя юная казачка все-таки больше беспокоилась о дедушке, поэтому и подыгрывала старику. Конечно, в чем-то все они были правы. Днем мертвый аул не представлял никакой опасности для любого человека. Запыленные сакли были пустые. Дикие звери с опаской обходили это место. Стальные соколы или летающие джины не могли сюда заявиться просто по самому факту своего физического уничтожения, которому, если вы помните, приложили руки именно наши герои. А случайные банды вольных абреков были слишком суеверными, чтобы просто так устраивать засады в подобных местах. Тут надо знать психологию кавказцев. Аул мертвых сам по себе... Одним своим названием отпугивал даже самого отчаянного разбойника, не имеющего комплексов по пролитию крови у живых. Но не у живых мертвецов. На этот раз в варьер ехал старый казак, а его внучка с турецкой винтовкой у плеча пустила своего ахалтикинца впереди всех. Оба студента с пистолетами на изготовку прикрывали ей спину. Вася, честно говоря, чуть не пристрелил белку, которая облаяла его матом с трехэтажной сосны, крутя маленьким пальчиком у виска. Барлога даже немножко покраснел от стыда, ему казалось, что он понял каждое слово. Остановились в центре аула, недалеко от реки, в том самом доме, где уже было дело, они разок держали оборону. Дед Ерошка сползал, а не спрыгнул с седла. Это было бы не так заметно, если бы на его лице не отразилась боль. Татьяна кинулась к нему, как молния, поддержала и, не оборачиваясь, приказала через плечо. «Воды набрать, огонь развести!» «Да побыстрее уже, братики!» Это был первый случай, когда она назвала обоих студиозусов «братьями» на казачий манер. До этого, в худшем случае, дурни, бестолочи, поубиваю нафиг. В лучшем — хлопцы, татарин, офицерик или же по именам». Так что зауры Василий, бросив ей поводье безропотно исполнили приказ. Один ринулся собирать хвора с ближайших перелесков, а другой побежал с маленьким походным котелком к реке. Если точнее, то за водой метнулся барлога, а за дровишками — господин Кочесоков. Вот ей-богу, лучше бы они поменялись местами. Но разве веселая судьба, обладающая весьма специфичным чувством юмора, не вправе хоть иногда развлекаться по собственному усмотрению? Но даже если нет, то кто ей запретит, а? Первокурсник прошелся к ближайшей рощице хотя мог бы выдернуть пару жердей из овечьей ограды. Но по кавказским традициям нельзя было брать чужое из дома в отсутствии хозяина. А домовладельцы появятся тут к ночи и вряд ли будут гостеприимными. Поэтому от греха подальше проще зайти в лес. «Зайти-то оказалось проще, а вот выйти...»